Волку оставалось осторожно подтянуть зад и прыгнуть на лисицу, как вдруг совсем рядом с черемухами хрустнул Наст, волчица успела повернуть голову, прямо на нее уставилась круглая дырочка ружья. Она видела лыжины, две ноги в серых пимах, низ белого овчинного полушубка и, рванувшись к кустам, оглохла от выстрела. Она еще подпрыгнула вверх, упала, кинулась в сторону, сунувшись мордой в кусты. Передняя правая лапа была подбита. Из-за кустов прыжками вылетел волк. Человек с одноствольным ружьем, не успев выбросить стрелянную гильзу, столбенел от ужаса. Но тут же перехватил ружье за ствол и, орудая им как дубину, огрел волка по голове. Удар был до того сильным, что матерый хищник перевернулся вверх лапами, но тут же вскочил. Длинная горбоносая морда старого волка с торчащими ушами, узко поставленные горящие глаза, могучие лапы, чуть вывернутые наружу, клыкастая пасть — вот все, что успел разглядеть человек за какую-то секундную передышку. Борьба за жизнь предстояла неравная. Длинные неохотничьи лыжины, привязанные к пивом сыромятными ремнями, мешали путник. Он пытался освободиться от них, движениями ног растягивая ремни. А волк кидался на него то с одной стороны, то с другой, ловко отскакивая от ударов. Волчица рыча, пятная кровью снег, тоже ползла к нему.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 Но тут ухитрился перекинуть волка через себя, моментально освободив ноги от пимов. Теперь он был босс в портянка, Шапка его валялась на снегу, его белые волосы свисали прядями на просторный лоб, закрывая впадину левого глаза под кожаным кружочком. Отмахиваясь от волка, охотник сбросил белый полушубок, оставшись в грубой солдатской гимнастерке под ремнем.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 Помогите! Истошный зов человека разбудил эхо в рассохах татарского хребта. Черные ворон, неизвестно откуда налетевшие, кружились прямо над его головой, каркали, перелетали с березы к стволу, который он прислонился спиной на куст черемухи и обратно.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 гудение тугое протодиаконовским басом. Ничего подобного он со свою жизнь не слыхивал. Мысли его путались, а волк в полутора шагах от него, ощрия пасть, подобравшись, готовился к прыжку. Когда и с какой стороны подоспела подмога? Он даже не сообразил, в чем дело, когда увидел именно увидел, а не услышал...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 Ехали они за сеном. Анисия, как только услыхала зова помощи, долго не раздумывая схватила с ней железные вилы и немешкой кинулась в гору. Гнедой конь, почуяв волков, закусив удила, взял махом вверх по татарской рассохе, звонко щелкая шипами подков, а ледок почернелой дороги. Абдутия головешиха, отчаявшись вернуть Аннессию, намотав вожжи на руки.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 Головешиха, собравшись с духом, натянула вожжу. Гнетко, храпя, врезался оглоблей за рот. Между тем черная собака, бежав в кусты черемухи, вцепилась зверю с загривок неповоротливой шеи. Свившись тугим клубком, они катались по снегу. То волк оказывался сверху, то собака, то черная, то серая.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 Машинально, сам не понимая, что делает, он взвел курок, приложился и нажал на спуск. Крок щелкнул без выстрела. И опять он взвел курок, не помня, что в ружье стрелянная гильза. И еще раз сухо щелкнул курок. «Ружье зарядите!» — крикнула Анися. Он поднял на нее свой единственный глаз, но не видел ничего.